Синдром вахтера. Надя Нодзоми, психолог, автор блога Нодзоми Блог, автор рабочей тетради «Психологическая забота о себе». Читает автор. Синдром вахтера. Он же синдром гардеробщицы, синдром маленького начальника, синдром начальника шлагбаума и так далее. И здесь сразу стоит обозначить, что народное название синдрома конечно же, не имеет отношения к представителям этих профессий. Человек с синдромом вахтера использует служебное положение как инструмент самоутверждения за счет другого. Он придирается или игнорирует, намеренно создает преграды там, где можно этого не делать, общается грубо и токсично. Федор Михайлович Достоевский в романе «Бесы» описал состояние людей — упоенных своей властью во время выполнения мелких формально-бюрократических процедур. Он ёмко и остроумно назвал подобное явление административным восторгом. В жизни вы можете встретиться с таким поведением, когда гардеробщица кричит на вас и отказывается принимать пальто с неподходящей петелькой, а вешать вещь за капюшон она не собирается. Когда вам во что бы то ни стало, нужно получить определенную справку к сроку, а сотрудник, который принимает заявление, нарочито тянет время или всячески язвит и придирается к каждой букве в заполненном вами бланке. Если найдет ошибку, даже ту, которую легко исправить на месте, говорит «до свидания, приходите через неделю». Когда вы не нашли нужной информации на стенде, отстояли длинную очередь уточнить, а сотрудник регистратуры говорит, что раз у вас глаза не на том месте, отвечать на ваш вопрос он не будет. И следующий. Почему же люди с синдромом вахтера так себя ведут? Скорее всего, этот паттерн сформировался задолго до того, как человек вступил в должность. Таким поведением люди пытаются компенсировать свои неудовлетворенные потребности во внимании, признании, ценности. Они подсознательно пытаются почувствовать свою важность и превосходство за счет проявления власти. В схемотерапии считается, что в результате фрустрации, неудовлетворения определенных эмоциональных потребностей в детстве у нас могут сформироваться дезадаптивные схемы. Это устойчивые глубинные убеждения, которые оказывают сильное воздействие на разные сферы взрослой жизни. Когда эти схемы активируются, и мы попадаем под их воздействие, то это автоматически запускает определенные реакции, как гиперкомпенсация в виде пассивной агрессии и манипуляций, описанных в примерах ранее. Например, у человека с проявленным синдромом вахтера может присутствовать внутренняя схема дефективности и стыда. Центральное убеждение этой схемы «я хуже других». Под его влиянием человек чувствует себя неполноценным, нежеланным, недостойным любви, внимания и уважения. Это проявляется в виде низкой самооценки, повышенной чувствительности к обвинениям, критике или отказам. Ощущения от такой схемы болезненны, и чтобы их не чувствовать, включается режим гиперкомпенсации. Человек занимает позицию критика и демонстрирует превосходство над окружающими. Гиперкомпенсатор всячески хочет показать, что он лучше, важнее и влиятельнее других. Он не осознает, что на глубинном уровне причина такого поведения звучит так. Я настолько не хочу чувствовать себя хуже остальных, что буду максимально нападать на них, манипулировать, издеваться, лишь бы возвыситься и не сталкиваться с уязвимыми частями своей личности. Наши дезадаптивные схемы так устроены, что часто мы можем неосознанно выбирать места и обстоятельства, в которых схема будет раз за разом проигрываться. И тогда, в попытках гиперкомпенсировать свою схему дефективности и стыда, человек подсознательно выбирает именно такую работу, где будет пытаться добрать свою важность и значимость. Но психика так устроена, что если нужно что-то добрать, значит, добрать это теми способами, на которые и толкает схема, невозможно. Поэтому, сколько бы обладатель синдрома вахтера не отыгрывал свою власть на других, по-настоящему почувствовать себя важным, нужным и ценным он не сможет. Тут как с дырявым ведром. Даже если непрерывно вливать в него коктейль самоутверждения и упоения своей властью, он все равно вытечет а ощущение недостаточности останется. Также синдром Бахтера может быть следствием схемы жестких стандартов и придирчивости. Ее носитель придерживается нереалистичных стандартов по отношению к себе и другим. Каждый должен без ошибок заполнять бланки, понимать с первого раза, иметь на пальто идеальные петельки и так далее. Если человек сталкивается с несоблюдением малейших правил и долженствований, часто очень спорных или даже существующих только у него в голове, то он может начать вести себя агрессивно. В определенных ситуациях проигрывается схема пунитивности от английского punishment наказание, в основе которой лежит убеждение, что за любое несовершенство несовпадение ожиданиям и стандартам нужно наказывать других. Под властью этой схемы люди не прощают ошибки и недочеты, не могут сопереживать другим. Они, в принципе, не допускают человеческое несовершенство. И тогда, если в ответ на запуск схемы жестких стандартов человек с синдромом вахтера может просто ругать клиента за его условные ошибки, то в ответ на запуск схемы пунитивности еще и наказывать, не выдать справку, не поставить печать, заставить ждать дольше обычного и так далее. Если вы узнали себя в озвученных примерах, то осознание самого наличия определенной схемы уже важный шаг на пути к переменам. Работа со схемами обычно происходит в процессе длительной психотерапии, но следующие вопросы могут помочь вам в самоисследовании. Когда эта схема могла появиться в моей жизни? Кто из значимых для меня взрослых вел себя похожим образом? Что я чувствую, когда сталкиваюсь со своей схемой? Какую функцию она выполняет? Какие мои потребности на самом деле стоят за моим поведением? Как я могу себе помочь удовлетворить эти потребности другим способом? А если вы чаще по другую сторону вахты, как реагируете на проявление этого синдрома? Злитесь, обижаетесь, агрессируете в ответ или впадаете в ступор? Если уничижительная, снисходительная, пассивно-агрессивная коммуникация сверху вниз была привычной в детстве, так вели себя родители, учителя и другие значимые взрослые, то нападки вахтера скорее всего, автоматически возвращают вас в детскую позицию. И вот уже 35-летняя женщина или 40-летний мужчина в моменте ощущает себя виноватым, непутевым ребенком, который ошибся, не понял, не додумался и теперь наказан старшим. Помните, за синдромом вахтера стоят определенные глубинные дезадаптивные схемы. При желании человек может проработать их в кабинете у психолога, но никак не на месте работы и не об вас. Поэтому в общении с таким человеком оставайтесь во взрослой позиции. Действуйте по обстоятельствам, гибко и ассертивно. Можно пустить в ход доброжелательный настрой, комплимент и шутку или говорить уверенно. Твердо апеллировать фактами, знаниями законов и должностных инструкций. Помните, пожалуйста, что за любым синдромом стоит живой человек со своими индивидуальными схемами, режимами и паттернами поведения. Но если вы не его психотерапевт, то повлиять на эти глубинные механизмы нереально. То, что вы можете сделать, — это изучить свои собственные схемы и режимы, чтобы не раниться о чужие. Схема-терапия, интегративная терапия, разработанная Джеффри Янгом и его коллегами, сочетает в себе элементы когнитивно-поведенческой терапии, теории привязанности, гештальт-терапии и психодинамические теории.